Возвращаться в Академию не имело смысла, и я, радостно подпрыгивая и улыбаясь всему белому свету, отправилась в общежитие. Кушать на удивление не хотелось, видимо, счастье тоже в некотором роде питает. Но памятуя о Жоре, который любит появляться неожиданно, я все же сделала круг и выскочила на пять минут за территорию Академии, чтобы купить пирожков. «Прогуливаем». ехидно осведомились у меня за спиной, когда я рассчитывалась за пирожки. Я даже не удивилась. «Ого!» Нагло промычала я, держа пакетик в зубах и отчитывая монета. Приходите еще, напутствовала меня улыбчивая женщина лет тридцати. Приду, вот обязательно приду. Мне на один только запах идти хотелось, не говоря уж об обещанной начинке. Обязательно. Кое-как проговорила я, соскребла сладко сдачу и отправилась теперь в общагу. Пора бы уже и на слова свои глянуть. Вита еще в минувший день тексты раздала. И как не стыдно! пожурил меня демон. Игнорировать старших, спар разбегать, Есть в сухометку. Учитывая, что последний аргумент чаще всего самый главный. Но он всерьез беспокоился. Чтобы я питалась правильно? Не верю. Ого! Я была на редкость немногословна. Но настроение он мне не испортил. Слишком радовалась, что выпуталась из лап ботаники. «Миледи, вы столь красноречивы, что я теряюсь». «Вот паец. Что за наезды? Иду, никого не трогаю, пирожки нюхаю». «Так нет же», — нашелся недовольный. «Когда найдетесь, обращайтесь». «Уже нашелся. В службу поддержки. Там вам подберут идеального собеседника». «Дана», — уже не поясничая и не кривляясь, обратился демон. «Сегодня не мой день?» «Не ваш», — погрустнев, отозвалась я. Нет, он все-таки умудрился настроение испортить. Я не привыкла видеть демонюгу грустным или серьезным, или настоящим. Почему-то мне казалось, что именно сейчас он истинный. Уставший, досадливо хмурящийся и кривящий уголки губ. Улыбкой это не назвал бы даже слепой. И я извинилась. Не знаю, за что, но извинилась. Простите. «Да, сегодня не мой день», — с горечью проговорил мужчина и, сделав шаг вперед, исчез. Я на пару минут застыла, где была, пытаясь понять, что произошло между нами, но ответа не получила. И день. У Наона что-то случилось? Дурьей я башка выслушать не могла. Настроение в конец упало, и порог общаги пересекла уже совсем хмурая я. Даже пирожки перестали пахнуть столь завлекательно, становясь обычными кусками теста с холодной вишней внутри. Но чего я такая злыдня? Никто не ответил. Да и кому известно, что меня терзает? Правильно, никому. Защита альтара действовала прекрасно, уберегая чрезмерного внимания его коллег-магистров. Да и от старшекурсников помогала. Тоже любит правила нарушать. И чем ближе к заветной бумажке, тем меньше сдерживающих факторов, тем тише голос рассудка. В общежитии никого не было. Старшие ушли на пары или отправились по тавернам, младшие не вернулись с четвертой пары. Здание пустовало, даже призраков не было видно. И я все чаще задавалась вопросом, а не показалось ли мне тогда, в первый раз, в темноте? А был ли призрак? Или это больное воображение, ожидавшее западни? Создала его персонально для меня. Нет, в том, что бестелесные сущности есть, я не сомневалась. По академии они часто бродили. Но чтобы здесь, в общежитии. Такого я не встречала, а ведь уже изрядный срок жила под новой крышей. Медленно я побрела вверх по лестнице, остановилась напротив своего этажа и вздохнула. Желания возвращаться к себе не было. Вообще ничего не хотелось. Совсем. Как будто желание выключили. Вскоре пришла и слабость. До комнаты я не успела добраться. Приходила в себя рывками. Глаза то открывала, то веки тяжелели и накатывала темнота. Слух и вовсе подводил. Отдельные звуки на наотрез отказывались складываться в слова, да и сами потеряли всякий смысл. Только запах пробивался в мое бессмысленное царство. Едкий, удушающий, доводящий до слез. Только запах. Наверное, кто-то приходил, не мог не приходить. Я то и дело видела силуэты, кажется, кто-то кричал. Ещё реже тихонько плакал. Или смеялся. Сказать точно я бы не взялась, но мне хотелось, чтобы плакали. Это бы значило, что они беспокоятся. Кто они? Помнила слабо? Родители? Или друзья? Случайные знакомцы? Что-то не позволяло мне вспомнить. Силы? Их просто не было. Перегорели. Исчезли. Трусливо сбежали, отлучились по делам. Кто бы ответил на этот вопрос? А потом пришла она. У нее были теплые руки и добрый голос. И рядом с ней хотелось быть. Я потеряла счет времени, но мне начало становиться лучше. И пятна перед глазами стали приобретать смысл, а звуки превратились в слова. А вот запах. Этот мерзкий запах наконец ушел. Я все же проснулась. Видеть над головой белый потолок — добрый знак. Хотя как на это посмотреть? С одной стороны, он предвещал скучное лежание в постели, и дюжину лекарств, с другой он предвещал. И этого было достаточно. Того, что жизнь продолжается, что еще можно куда-то идти, чего-то ждать и даже лежать скучающе в этой жаркой белой кровати, из которой уже через считанные секунды хочется сбежать. Я с удовольствием выползла из-под одеяла и огляделась. Так и есть. Пять кроватей, шестая моя. Чуть вдалеке прикорнула на стуле целительница. Выглядела она не очень, и мне стало совестно, что, видимо, из-за меня ей не дали нормально отдохнуть. Больше в палате никого не было, и мое пробуждение осталось незамеченным. Неужели мне показалось, что кто-то приходил меня проведать? Кровать не скрипнула, когда я с нее сползала, голыми пятками коснувшись пола. Холодный. Тапочек не нашла, и пришлось согреваться скоростью. Быстрыми перебежками достигла окна, глянула на улицу и с облегчением выдохнула. До зимы еще не дошло. Все те же зеленые листья качаются на ветру. Часов в палате не было, и это обстоятельство меня расстроило. Нет, я понимаю, что пациентам не обязательно знать, сколько минут осталось до конца лечебного заключения. Но могли повесить хоть для медсестер. Или целительницы, и так время знают. Полезные, видать, умения. И тайное. Нам на бытовых чарах еще не рассказывали. Хотя про чистку зубов и завязывание шнурков еще в первый раз сообщили. Скрипнул стул, напоминая о необходимости быть расторопней, если хочу пронести собственную тушку контрабандой в общагу. Судя по увиденному, во дворе сейчас идет первая лекция. Серое небо не благоволило утренним прогулкам, и вероятность встретить проношатающихся стремилась к нулю. Это шанс! решила я и коснулась ручки двери. Далее следовал сплошной шпионский фильм разве что холодно было по-настоящему, и слабость накатывала. Но мы же не сдаемся. Мы добежали до общаги и заползли под родное одеяло. Вот теперь можно и отдохнуть, — подумалось мне. Зря подпишила с выводами. Ой, зря. Меня упрямо трепали за плечо. «Данька! Данечка!» А, сонно отозвалась я. «Ты как?» — с тревогой спросили у меня. «Вита?» Да, голос был определённый ее, только не такой командный, как обычно. «Хорошо!» — буркнула я. «Только спать хочу!» «Хорошо, спи», — разрешила Кикимора. Я слышала, как она крадется к двери, и уже там, за дверью, кому-то говорит. «Данька спит, не будите. Все хорошо с ней». Не знаю, кому Вита говорила, но терпением они не отличались. Дверь с легким щелчком открылась, и кто-то зашел. Их было несколько. Тихо прошли кровати, чья-то рука коснулась моего лба. Я из вредности открыла глаза, показывая, что они меня злостно разбудили, и улыбнулась. «Вонично». с уставшей но теплой улыбкой, ставшей мне родной за время проведенной на болоте, она смотрела на меня, и я видела, как она с облегчением выдыхает, как разглаживаются морщинки на лбу, как успокаивается ее лицо. Мама. Ванична провела ладонью по моему лицу, откинула челку и наклонилась, чтобы поцеловать в лоб, заодно проверяя температуру. За ее спиной я видела их краем глаза, хотя и следила больше за старшей Кикиморой. Моя ректор степенно стояла коха. И совсем вдалеке, у самой двери, подпирал стенку альтар. «Все хорошо», — тихо уверила она. «А почему вас здесь так много?» — полюбопытствовала я, теперь уже глядя на каждого персонально. Ректор отвел взгляд. Коха усмехнулась с прищуром, следя за реакцией Бродседа. Я внезапно почувствовала себя как на сцене, словно мы даем спектакль «Семейная драма», и застыли на очередном акте, дожидаясь, пока установят правильный свет. Мы волновались. ответила за всех вонично. «Ты заболела, только пошла на поправку, и вдруг исчезаешь из лазарета». «Там светло и грустно», — попыталась оправдаться я. Коха совсем уж не по-королевски хихикнула, а ректор нахмурился неодобрительно. «Мы и так и поняли», — заверила меня, наверное, все же мама, ведь в этом мире так, по сути, и было. Понятливая. Я как-то изрядно поглупела, находясь рядом с ней». Видимо, так и происходит с детьми, когда они до мамкиной юбки дорываются, спасаясь от страшного окружающего мира. А рядом с мамой всегда хорошо и безопасно. Мама, она такая, она самая лучшая и надежная. «Хм, магистра». Коха обвела ироничным взглядом обоих гостей. «Похоже, вы мешаете соединению семьи, вам не кажется?» Договаривать она не стала, но все и так поняли, что их попросили на выход. И если альтар вышел спокойно, то Броцет упрямился и норовил задержаться в дверях. И чего ему так любопытно? Кикимор в такой концентрации не видел. Наконец комната была очищена от инородных элементов противоположного пола. И Коха присела на кровать Вита. Ванична с моего полного согласия и одобрения села рядом со мной. «Ругать будете?» — жалобно спросила я. «Я не специально». «Специально бы и не получилось», — усмехнулось ее величество. Такое только спонтанно. Вот. Но нужно учиться себя контролировать. Нельзя полагаться на счастливую случайность. Простите, покаялась я, хотя основная мысль от меня ускользала. Коха, девочка не совсем тебя понимает, заметила вонично и пояснила. Пытаясь повлиять на растение, ты потратила слишком много сил. Я не пыталась. Ты просто разозлилась, тихо продолжила за меня Кикимора. И у тебя получилось то, что получилось. Но ты могла израсходовать все, и тогда бы из Академии пришлось бы уйти. Без дара здесь обучаться нельзя. Я со страхом уставилась на собственные пальцы, пытаясь вызвать огонек. Поддался. Пламя заплясала на ноготке и перекинулось на другие. С облегчением выдохнула и показала обеим кимарам свое достижение. Те странно переглянулись. Коха поднялась и вышла из комнаты, оставляя нас наедине. «Данька». Я напряглась. Обращение по имени ничего хорошего не сулило. Это я еще в своем мире выучила. Ванично продолжила. Постарайся быть осторожнее. Мы не хотим, чтобы с тобой что-то случилось. Я... Что сказать? Обещать исправиться. Но что именно исправлять? Обещать быть осторожной? Но я не знаю этот мир так, как знают его остальные. Не выходить за пределы школы. Как оказалось, чтобы влипнуть и выходить не пришлось? Ты справишься. Меня снова поцеловали в лоб, теперь уже успокаивающе. «Ты вернешься домой?» Мне не хотелось, чтобы она уходила, но я понимала, что у Кикимора могут быть другие дела. «Я обязательно приду на ваше выступление», — уклончиво ответила болотница. «Буду ждать», — искренне пообещала я, проваливаясь в сон. «А она точно в порядке?» «Нет, не точно». Хотелось заорать мне, когда в очередной раз дверь в комнату открылась и в проеме показалась голова Трейса. Виту, которая осталась со мной после ухода в Аничне, уже порядком раздражал этот вопрос. «Была, пока вы не пришли и не разбудили. Все с тем же терпением, что я обычно, но ныне требовавшим куда больше волевых затрат», ответила она. А «Отлично». Ничуть не расстроился болотник и махнул кому-то позади себя. «Я видела. Мне интересно стало». Звякнуло стекло, стукнулась открывшаяся на распашку дверь, взвыл Джейс, на ногу которого опустилась одна из ножек стола. Пискнула Кира, принявшись ловить уезжавшую посуду. Болотники пришли отмечать мое возвращение из забытья. Судя по потрепанности столешницы, стол они вынесли из аудитории. На особенно древних ножках виднелись нацарапанные надписи популярного толка, как то «Тараса Дура», «Жизнь за занерзула» или «Пятерка или смерть, подлый трус». Кое-где надписи двоились, перекликались, размножались, жили собственной жизнью, вплетаясь в историю Академии. Интересно, кто-нибудь их собирал когда-нибудь? Здесь даже стихи попадались. Данька, ты опять куда-то уплываешь, потряс меня за плечо Трейс. А, прости, отвлеклась. Оно и видно, что отвлеклась. Нет, чтобы наше старание оценить. И он надулся, как мышка на крупу, манную. Я оценила, глянула на уставленный кушаньями стол и пожалела, что пятое измерение непримиримо к человеческому организму. Еды зеленое братья принесла едва ли не на проглотов. Вита цокнула языком про себя, верно пересчитывая количество блюд. И кивнула Джейс, условно принимала накладную на товар, дескать, все в порядке. Болотник совсем уж для сходства облегченно выдохнул. Подтянув ноги и обняв коленки, я освободила две трети кровати, чтобы гостям было куда сесть. Вита поделилась местом на собственном ложе. Народ разместился и как-то притих. Никто не смотрел друг на друга, все чего-то ждали. Как будто совестно было начинать трапезу. не дождавшись этого кого-то или чего-то. Наконец Кира не выдержала. «Данька, прости, что мы тебя так подвели. Мы не знали, иначе бы обязательно с тобой пошли, а мы... Но ведь кто знал, что так выйдет?» «Кир, все в порядке». Я совсем растерялась, не понимая, чем вызвано такое раскаяние. В том, что я так облажалась, винила только себя. Или болотники считают, что должны за мной везде следовать и каждый грамм еды проверять, вдруг подавлюсь? Последнее я не удержалась и высказала. Зелененькие заулыбались и чуточку приободрились. «Мы обещаем, что будем внимательнее», наконец завершила свое выступление Кира. Она перевела дыхание и быстро глянула на Джейса с Витой, будто спрашивая, справилась ли. Те благосклонно кивнули. «Ребят, а мы только поэтому собрались?» Внезапно осенило меня. Все же повод хоть и был значительным, но не настолько, чтобы столы таскать. Или я себя ценю мало? «Ну...» Но... Кира смутилась. «Мне официально позволили проходить практику в Семереченске и даже выдали разрешение на проживание». «Следующий шаг гражданства», — пояснила всеобщую радость Вита. «Так что Кира теперь почти одна из нас». «Ага, теперь вы от меня никуда не убежите», — смеясь погрозила девушка. «За пополнение нашей компании, официальное и заверенное», — поднял бокал Трейс. «Никто не протестовал». Кира и так стала частью нашей едва ли не семьи, и давать ее кому бы то ни было, даже учитывая соглашение между странами, мы не собирались. И, глядя на счастливое лицо девушки, слушая ее смех, я понимала, как славно вышло, что нам не пришлось ей сообщать о реальном положении дел. И какой молодец Джейс, ведь хлопотал за свою подругу именно он. «Поздравляем, поздравляем!» Я хлопала вместе с остальными и немножко завидовала. Завидовала тому, что Кире устроили такое приветствие. Вступление в нашу не слишком честную, но заботливую компанию. Интересно, а если бы у меня сложилось по-другому? Меня бы тоже так приветствовали. «Данька, ну чего хмуришься? Все веселье грустной рожицей портишь. А говорили, выздоровела». С какой-то детской обидой выпалил Трейс, прежде чем его успели заткнуть. А я, я только рассмеялась. И со стола тарталетку. Сомнения больше не мучили. Устроили. Обязательно бы устроили. Впрочем, у меня и так все сложилось более чем замечательно. Мы разошлись только под утром. Как сказала Вита, я отсутствовала до самых выходных, но как истинный болотник очухалась в пятницу, чтобы свободные деньки не прошли мимо. Хотя если вы думаете, что мне повезло, то глубоко заблуждаетесь. Нет, не все было столь радостно, как хотелось. Я пропустила целых две репетиции, и к третьей субботней вечерней предстояло выучить три страницы текста. Фигня, скажете, вы и будете правы. Но как жалень учить текст в субботу утром, когда солнышко ласково гладит по лицу, а ты только-только лег. Разошлись к обеду. Да и то, еле у нас. На радостях от двух чудесных новостей болотники забыли, из какой аудитории выносили вчера стол. И пока не представляли, куда его возвращать. Ожидался очередной нагоняй от коменданта, но мы крепились и уповали на связи. Что показательно на мои. Выставив из комнаты противоположный пол, Вита с Кирой приступили к уборке. Мне же немилосердно вручили текст и еще долго слушали, что я о них думаю. Думать разрешили, а вот править текст ни в какую. Пришлось смириться и заткнуться. Хорошо еще, что наш сценарист-любитель не обиделся. Скорбно шурша страницами я принялась запоминать свою историю. Приятного в ней было мало. На первую репетицию меня собирали как на войну. Боевая раскраска на лице, без единого прыща. Кое-как распрямленные волосы. Уж лучше бы как есть оставили, а то чувствовала себя русалкой утопленницей, не иначе. Длинный белый балахон из чьей-то простыни. А я что говорила? И хорошие теплые сапоги. В актовом зале, который был записан за нами на целых два часа, было холодно. Еще мне полагалась корона, но ее задерживали гномы. Паразиты без реквизита оставили. И временно пришлось заменять, чем смогли. Смогли эльфийским венцом, арендованным у кого-то из остроухого посольства самой Кохой. Ей отказать не сумели, а Виту с компанией успели три раза послать. Нехорошее. Вита выглядела более прилично. На ней скатерть не висела, зато пододеяльник миленько щеголял цветочками. Васильками, как мне показалось. «Это только на первое время», — покаялась Кира. «Я договорилась с плетельщиками. Они обещали к постановке все сделать». Кикимора подавилась и выпучила глаза. Я с непониманием переводила взгляд с одной на другую. «Подумаешь, плетельщица, чего тут так удивляться?» «Плетельщица из квартала Крат?» с надеждой поинтересовалась Кикимора. Но разве могла Кира ее огорчить? Девушка довольно кивнула. Вита побледнела, но сдержалась. «Правильно, нечего при маленьких выражаться. Лучше она мне на ушко потом мастер-класс даст. А то не в теме я что-то. Обидно даже». «Они. Я посмотрела, что ткани у них лучшего качества». Да и цены неплохие. Ещё и с фасонами согласились. А то ваши местные. Кира закатила глаза, выражая степень недовольства местными портнихами. «Да уж, наша постановка точно затмит всех», проговорила Вита так, словно затмить всех преступление против человечности. Но ведь это неправда. Люди отказались участвовать, или что-то изменилось. «Ага», — довольно отозвалась Кира и достала тушь. У нее о макияже были собственные представления. Сборы не заняли много времени. Всего два часа. Да и те были запланированы и согласованы сильной половиной, чтобы облегчить ей ожидания. Потому совершенно логично предположить, что к тому времени, как мы, готовые, одетые и накрашенные, повторяли свой текст, братья-болотники хаотично искали реквизит и пытались вспомнить, куда положили грим. «Приведу жабку», — сказала Вита, едва мы достигли дверей актового зала. «Откройте другой выход». Какой еще другой выход, я представления не имела. Но Кира кивнула и устремилась к сцене. Мне осталось только догонять. Мы были первыми, а потому наши шаги эхом прыгали от стенок. Они пробегали под потолком, усиленные подбирались к нам сзади, как полудница в полдень, к слишком резвому трудяге и били по ушам. В первый момент я даже решила, что мы не одни. Но Кира только усмехнулась. «Вот он опыт». По обе стороны сцены тянулись небольшие, всего семь ступенек лестнички, по которым предстояло подниматься на сцену, а потом, если повезет, и с триумфом сходить. Я надеялась, что на наше выступление у народа уже просто не останется помидоров, но учитывая наличие дриад и нимф в зале, как неизбыточны мои мечты. Под ногами не скрипело, сцена строилась, если не на века, то на тысячелетия. Свет вспыхивал сам, едва в нем появлялась необходимость. Кулисы резво бегали туда-сюда, словно бесящиеся чертята. Реквизит сам полез на подмостки, оставляя глубокие царапины. И вот как со всем этим работать? «Ректор!» — внезапно заорала Кира. Я едва язык не прикусила, но вместе со мной испугались и взбесившиеся предметы. «Старшие пошутили!» — пояснила девушка. «Но я пароль подслушала, чтобы дезактивировать их подарок. Их же сняли с выступления, ты знаешь?» Я не знала, но догадывалась, чьих когтистых лапок это дело. «Теперь знаю», — поделилась наблюдениями я и потрусила за ускорившейся Кирой. «А ты жабку видела?» — вдруг спросила она. Интонации ее уже сменились и стали воодушевленно предвкушающими. «Какой зоолог пропадает?» «Видела», — с гордостью за себя ответила я. «Она такая милая», — воскликнула, не сдержавшись Кира. «Точно наша», — поставила диагноз я. «Только болотные могут так говорить о зеленых и в пупырышках». Щеколду мы вынимали вместе. У одной Киры оказалось недостаточно силёнок, да и с моей помощью пришлось изрядно попотеть. Спрашивается, где сильная половина, когда ей представляется возможность козырнуть силой? Вопрос остался без ответа, хотя мы друг друга поняли по одним взглядам. Да уж, дождутся мальчики трёпки по поводу долгого макияжа. «А у нас все роли заняты?» Внезапно спросила я, поняв, что меня терзает. «Да, все», — кивнула Кира и присела. Щеколда валялась прямо перед ней, но поправлять или поднимать ее никто не собирался. Тяжелая оказалась, зараза. «И белый мак?» «Да, и белый. Представляешь, он сам пришел. Даром, что оборотень. Пожелал присоединиться, сказал, что хоть у нас все по-честному, а то с этими старшими. Я задумалась, припоминая серого волка в красных сапогах. Неужели он решил с нами счастье попытать? Оборотень, белый мак? А что, нова? И царя нашли?» Нашли. Только Вита сказала, он не может репетировать. Появится перед выступлением. «А принца?» — задала я, пожалуй, самый интересующий вопрос. Ведь именно с этим актером мне предстоит закрывать пьесу. А чем любит заканчивать произведение про любовь? Нет, не тем, о чем подумали. У нас все же зрители предполагаются. «Увидишь?» — хитро усмехнулась Кира и добавила. «Тебе понравится. Считаешь?» «Если бы не Джейс, я бы рискнула поменяться с тобой ролями», честно призналась новоявленная болотница. «Постранись!» Мы едва успели отпрыгнуть, чтобы не быть убитыми в лет, внезапно шарахнувшими по стене дверями. Жабка влетела в помещение, пронеслась до противоположного края сцены, замерла, подпрыгнула и помчалась обратно. Ее язык уже был в полной боевой готовности, слюнявый и высунутый, а я... Я смирилась с неизбежным. И да, я тоже скучала. По ней, а не по слюне, но, как говорится, любишь кататься. «Жабка, ну хватит! Хватит, я тебе говорю!» Стонала я не в силах отодвинуть дорвавшуюся до моей особой скотинку. «Данька, ты в порядке?» Где-то вдалеке спросила Вита, я только промычала в ответ. Выбраться из-под счастливой жабки — миссия невыполнима. Вот реально невыполнима и все тут. Нужна помощь. Мужской голос был знаком, но отвлечься и вспомнить я не могла. Боялась, что нос оторвет. Впрочем, ответ подмоги и не требовался. Жабка недовольно заквакала, но неведомая и уже презираемая животным сила оторвала ее от вожделенной меня. «Спасибо», — поблагодарила я помощника, оперлась на протянутую руку и поднялась, чтобы увидеть знакомое лицо. «Познакомься, наш принц. И главное, у него действительно есть лось. Правда, ваше высочество?» «Правда». Усмехнулся мужчина, протянул мне носовой платок и представился, как будто мы не были знакомы. Альтар? Я промолчала.